Глава 5. Ночь, за которой встаёт день. Услышав стук в дверь, Жан-Вальжан обернулся. "Войдите", проговорил он слабым голосом. Дверь отворилась, показались Казетта и Мариус. Казетта вбежала в комнату, Мариус остался на пороге, прислонившись к косяку двери. "Казетта", сказал Жан-Вальжан, выпрямляясь на стуле и раскрывая дрожащие от слабости и волнения объятия. Он был смертельно бледен, бессилен, полумертв, но в глазах его засветилась беспредельная радость. Казета, задыхаясь от волнения, припала к груди Жанна Вальжана. «Отец!» — сказала она. Жан Вальжан едва слышно проговорил. «Казета! Она! Это вы, сударыня! Это ты! О, Боже мой!» И чувствуя, что Казетта крепко сжимает его в объятиях, воскликнул: "Это ты. Ты здесь. Ты, значит, прощаешь меня?" Мариус, опустив ресницы, чтобы сдержать слёзы, сделал шаг вперёд и судорожно сжимая губы, чтобы не разрыдаться, пробормотал: "Отец мой. И вы меня прощаете", сказал Жан Вальжан. Мариус не мог выговорить ни слова, и Жан Вальжан прибавил: Благодарю вас. Казетта сняла шаль и бросила шляпу на кровать. "Это мне мешает", сказала она. Затем она нежным движением откинула назад седые волосы старика и поцеловала его в лоб. Жан-Вальжан растерянный не сопротивлялся ей. Казетта, смутно лишь догадывавшаяся, в чём дело, всё больше ласкалась к нему, как бы желая этим уплатить долг Мариоса. Жан-Вальжан тирвающимся голосом бормотал: как люди, однако, глупые. Я думал, что я ее уже больше не увижу. Представьте себе, господин Пон Мерси, в ту минуту, когда вы входили, я говорил себе, все кончено, вот ее платьице, а мне несчастному не суждено уж больше видеть казету. Я говорил себе это в то самое время, когда вы поднимались по лестнице. Не глуп ли я был? Я опять вижу казету. Я опять вижу малютку казету. О, как я был несчастен! Он задыхался. Прошла целая минута раньше, чем он вновь заговорил. Мне и в самом деле нужно было время от времени хоть ненадолго видеть Казету. Сердцу тоже нужно давать погладать косточки. Я чувствовал, конечно, что я совсем лишний, и старался уговорить самого себя: ты мне ни на что не нужен, сиди в своём углу. Твоё время прошло. Благословен Господь, я снова вижу её. Знаешь, Казета, твой муж очень красив. Какой у тебя прекрасный вышитый воротник. Мне очень нравится рисунок. Это выбрал тебе твой муж? Тебе нужно бы ещё кашемировую шаль. Господин Понмерси, позвольте мне говорить ей ты. Это будет недолго. Казета прервала его. Как нехорошо было с вашей стороны покинуть нас таким образом. Куда вы ездили? Почему пробыли так долго? Прежде ваши поездки продолжались не больше 3 или 4 дней. Я посылала Николетту, и ей все время отвечали. Его нет. Когда вы вернулись? Почему вы не дали нам знать? А ведь вы ужасно изменились. А какой вы нехороший, отец! Вы были больны, а мы этого даже не знали. Тронь его руку, Мариус, какая она холодная!» «Вот вы, наконец, пришли ко мне. Значит, вы меня прощаете, господин Понмерси?» — повторил Жан Вальжан. При этих словах все, что накопилось в сердце у Мариуса — Нашло себе наконец выход, он воскликнул. Казета, слышишь ты, что он говорит? Он просит у меня прощения. А знаешь ли ты, Казета, чем он провинился передо мною? Он спас мне жизнь. Он сделал даже больше. Он дал мне тебя. А затем, после того, как он спас меня и дал мне Казету, знаешь, как он поступил сам с собой? Он принёс себя в жертву. Вот что это за человек. И он еще говорит мне неблагодарному, безжалостному. Кругом виноватому перед ним, он говорит мне, благодарю вас. Казета, если бы я провел всю остальную жизнь у ног этого человека, то и этого было бы еще мало. Чтобы спасти меня, спасти для тебя, Казета, он побывал на баррикаде, он прошел через водосток, он побывал в аду, в Клоаке. Он избавил меня от тысячи смертей, он все их готов был принять на себя. В нем сосредоточились все добродетели, все мужество, все геройство, вся святость, какие только могут быть в человеке, казета. Этот человек — настоящий праведник. — Тссс, тссс, — тихо промолвил Жан Вальжан. — Зачем говорить все это? — Ну а вы сами, — вскричал Мариус с гневом, в котором слышалось в то же время и благоговение. — Почему вы ничего не говорили? Вы сами во многом виноваты. Вы спасаете жизнь людям и скрываете это от них. Вы делаете ещё больше. Под предлогом признания в преступлениях вы клевещете на себя. Это ужасно. Я сказал правду, ответил Жан Вальжан. Нет, возразил Мариус. Правду надо открывать всю до конца. А вы не сказали мне всей правды. Вы были господин Модлен и не сказали мне этого. Вы спасли Жавера и не рассказали об этом. Я вам обязан жизнью. Почему вы не сказали мне этого? Потому что я находил, что вы совершенно правы. что мне надо удалиться. Если бы вы узнали о моём странствовании по сточным трубам, вы заставили бы меня остаться с вами. Поэтому я и должен был молчать. Если бы я рассказал об этом, это только стеснило бы. Что такое могло стеснить? Кого это могло стеснить? горячо возразил Мариус. Неужели вы думаете, что вы останетесь здесь? Мы вас увезём, ах, господи. Подумать только, что я узнал всё это случайно. Мы вас увезём с собою. Вы составляете одну нераздельную целую с нами. Вы и её отец и мой. Вы не пробудете больше ни одного дня в этом ужасном доме. Не воображайте себе, пожалуйста, что вы здесь будете ещё и завтра. Завтра, сказал Жан Вальжан, меня здесь не будет. Но я не буду и у вас. Что вы хотите этим сказать? возразил Мариус. Ну нет. Мы не допустим больше никаких отъездов. Вы никогда больше не расстанетесь с нами. Вы принадлежите нам. Мы вас не отпустим. Всё устраивается отлично, прибавила Казета. Внизу ждёт карета, я вас увожу. Если понадобится, я увезу вас силой. И смеясь, она сделала вид, что поднимает старика на руки. Дома вас всё ещё ожидает приготовленная для вас комната, продолжала она. Если бы вы знали, как хорошо теперь в саду, азалии цветут восхитительно, аллеи усыпаны речным песком, в котором попадаются маленькие лиловые раковинки. Вы попробуйте мои земляники, я её сама поливаю. И чтобы не было больше ни сударяни, ни господина Фашлевана. У нас республика, и все говорят друг другу ты, не правда ли, Мариус? Всё теперь будет по-иному. Если бы вы знали, отец, какое у меня было горе. В щели на стене свила себе гнездо красношейка, а злая кошка съела её. Бедная моя маленькая хорошенькая красношейка. Она клала на окно головку и смотрела на меня, как я плакала. Я готова была убить кошку. Но теперь никто уже не смеет плакать. Все должны смеяться, все должны быть счастливы. Вы сейчас едете с нами. Как обрадуется дедушка, у вас будет свой уголок в саду. Вы будете работать на нём, и мы ещё увидим, удастся ли вам вырастить такую же землянику, как моя. Я буду делать всё, что вы захотите, но и вы будете меня слушаться. Жан-Вальжан слушал её, но словно не понимал. Он больше слушал музыку её слов, чем вникал в их смысл. Крупная слеза медленно наливалась в его глазу. Казетта взяла обе руки старика в свои. "Господи", сказала она. "Ваши руки стали ещё холоднее. Вы больны, вам плохо?" "Нет", сказал Жан Вальжан. "Мне хорошо, только" Он остановился. "Что только? Я умираю." Казетта и Мариус вздрогнули. «Умираете — Умираете? — воскликнул Мариус. — Да, но это ничего не значит, — сказал Жан-Вальжан. Он вздохнул, улыбнулся и продолжал. — Казетта, ты говорила со мной. — Продолжай. Поговори еще. — Значит, твоя красношейка умерла. — Говори же, мне хочется слышать твой голосок. Мариус с ужасом смотрел на старика. — Да. Газетта крикнула отчаянным голосом: "Отец! Отец мой, вы будете живы! Вы будете живы! Я хочу, чтобы вы жили! Вы слышите меня?" Жан-Вальжан поднял голову и с бесконечной любовью взглянул на неё. "О, да, не позволяй мне умирать. Кто знает? Быть может, я и послушаюсь тебя. Я был уже почти мёртвым, когда вы приехали. Это меня остановило. Мне кажется, я точно оживаю." «Вы полны сил и жизни!» — воскликнул Мариус. «Неужели вы думаете, что такие люди умирают? У вас было горе, теперь его у вас больше не будет. Теперь я у вас прошу прощения и прошу на коленях. Вы будете жить, жить с нами, жить долго. Мы вас увезем к себе. У нас у обоих отныне будет только одна забота — ваше счастье!» «Вы видите, — сказала Казета вся в слезах, — Мариус говорит, что вы не умрете». Жан-Вальжан все еще улыбался. Если вы возьмете меня к себе, господин Пон-Мерси, разве я стану от этого другим? Нет. Судьба моя решена, мне надо уйти. Смерть все примеряет и все устраивает. Будьте счастливы. Пусть господин Пон-Мерси обладает казетой, пусть молодость сочетается с утренней зарей, пусть вас окружает сирень, пусть поют соловьи, пусть ваша жизнь будет зеленой, озаренной солнцем-лужайкой. Пусть все очарование неба заполняет ваши души, и пусть я ни к чему не годный умру. Так будет лучше всего, и так должно быть. Будьте разумны, теперь уже ничего нельзя изменить. Я чувствую, что все кончено. Час тому назад со мной был обморок, а это ночь. За ночь я выпил весь этот кувшин воды. Казет, ты какой у тебя славный муж. Тебе с ним гораздо лучше, чем было со мной. В дверь постучали. Вошёл доктор. Здравствуйте и прощайте, доктор, сказал Жан Вальжан. Вот мои бедные дети. Мариус подошёл к доктору. Он сказал только слово: "Господин?" В тоне, каким он произнёс это слово, был немой вопрос. Доктор ответил на вопрос выразительным взглядом. Наступило молчание. У всех стеснилось дыхание в груди. Жан Вальжан обернулся к Казетте. Он смотрел на неё так, будто хотел взять её с собой в вечность. Из глубины того мрака, в котором он уже тонул, он глядел на неё полный восхищения. Доктор пощупал пульс больного. "А, так это вас ему нужно было", прошептал он, глядя на Казетту и на Мариуса. И наклоняясь к уху Мариуса, ещё тише прибавил: "Слишком поздно". Жан-Вальжан спокойно глядел на Мариуса и на доктора. Он едва внятно проговорил. «Умереть — это ничего. Ужасно не жить». Он осел всем телом. Голова качнулась вниз, будто ее уже тянула к себе могила, а лежавшие на коленях руки начали царапать ногтями ткань одежды. Казета, державшая его за плечи, рыдала, стараясь говорить, но не могла. Из уста ее сквозь рыдание вырывались лишь отдельные слова. «Отец, не покидайте нас! Неужели мы вас нашли только для того, чтобы снова потерять?» Про агонию можно сказать, что она действует зигзагами. Она приходит и уходит, то приближает к гробу, то снова повертывает к жизни. Смерть точно ощупью пробует почву. После этого полуобморока Жан Вальжан снова пришел в себя, сделал движение головой,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 И поэтому-то я так рад, что вы пришли. Чёрный агат привозят из Англии, белый агат привозят из Норвегии. обо всём этом вы прочтёте его на том листе бумаги. При выделке браслетов я придумал новый способ скрепления. Он красивее, прочнее и дешевле. Вы понимаете, это дало мне много денег. Богатство казеты принадлежит ей по праву. Я рассказываю вам эти подробности, чтобы вы знали правду. и были спокойны. Казета осторожно подложила ему подушку под спину. Жан-Вальжан продолжал. «Господин Понмерси, вам нечего бояться. Клянусь вам в этом. Шестьсот тысяч франков действительно принадлежат Казете. Труды всей моей жизни пропали бы даром, если бы вы отказались воспользоваться ими. Нам удалось очень хорошо выделывать эти украшения из стекляруса. Мы конкурировали с берлинскими изделиями». Они были много лучше, чем немецкий стеклярусный товар. Гроз, содержащий в себе 1200 штук прекрасно отшлифованных бусинок, стоит всего три франка. Когда умирает дорогое нам существо, взгляд приковывается к нему, точно хочет его удержать. Мариус и Казета, обезумевшие от горя, не зная, что сказать умирающему, дрожа полное отчаяния, стояли возле него. Мариус держал в своей руке руку Казеты. Жан-Вальжан с каждой минутой всё больше слабел, всё больше приближался к тёмному горизонту. Его дыхание стало неровным и прерывалось хрипами. Он с трудом шевелил руками, ноги уже цепенели в то время, как слабели руки и ноги, а тело всё больше тяжелело, на чле его яснее и яснее выступало всё величие его души. Он подозвал к себе знакам сначала Казету, потом Мариоса. Очевидно, настала последняя минута, и он начал говорить им таким слабым голосом, что казалось, будто голос этот доносится издалека, словно какая-то преграда уже встаёт между ними. Подойдите. Подойдите оба. Я вас очень люблю. О, как хорошо умирать так. Ты меня тоже любишь, моя Казета? — Я хорошо знал, что ты всегда любила своего старого отца. Как ты добра, ты положила мне подушку за спину. Ты ведь поплачешь обо мне немножко. Только не очень. Я не хочу, чтобы ты слишком много горевала. Вы должны как можно больше радоваться, дети. Вас не должно удивлять, господин Понмерси, эти шестьсот тысяч франков. Это честно нажитые деньги. Вы можете с чистой совестью быть богатыми. Вы должны иметь карету... братья иногда ложу в театре Казета должна завести себе красивые бальные туалеты, угощать своих друзей хорошими обедами, и вы оба должны быть очень счастливы. И я сейчас только писал Казете, она найдёт моё письмо. Ей я завещаю два подсвечника, которые стоят на камине. Они из чистого серебра, но для меня они дороже золота, дороже бриллиантов. Простые свечи, если вставить в них, превращаются в восковые «Дети мои, не забывайте, что я бедняк, поэтому похороните меня где-нибудь в уголке и положите на могилу камень, чтобы отметить место. Такова моя воля. На камне не нужно писать имени. Если к озете вздумается иногда прийти ко мне на могилу, это доставит мне радость. Господин Панмерси, и вы тоже придете вместе с нею? Я должен вам признаться, что я не всегда вас любил. Простите мне это». Теперь вы и она составляете для меня одно целое. Я вам очень благодарен, я знаю, что вы сделаете Казету счастливой. Если бы вы знали, господин Понмерси, каким счастьем для меня было её розовое личико. Я так горевал, когда оно бледнело. В комоде лежит 500 франков билет, я его не тронул, это отдайте бедным. Казет, видишь, там на постели лежит твоя маленькая платьица. Узнаёшь его? С тех пор прошло всего 10 лет. Как быстро летит время. Мы были так счастливы тогда. Кончина. Дети мои, не плачьте, я ухожу недалеко. Ночью вы взгляните в темноту и увидите, что я вам улыбаюсь. Казетта, ты помнишь Монфермель? Ты была в лесу, ты боялась. Помнишь, как я взялся за ручку ведра? Я в первый раз дотронулся тогда до твоей ручки. Она была такая холодная. Ага, барышня, в то время у вас были красные руки, а теперь они у вас белые. А твоя большая кукла, помнишь её? Ты её называла Катрины. Ты горевала о том, что не взяла её с собой в монастырь. Милый ангел мой, сколько раз ты меня смешила тогда? Когда шёл дождь, ты пускала по воде соломинки и смотрела, как они плывут. Как-то раз я подарил тебе ивовую ракетку и воланы из жёлтых, голубых и зелёных перьев. Ты это забыла? Маленькая ты была такая шалунья, ты любила играть. Ты привешивала к ушам вишни. Но все это прошло. Лес, через который я проходил со своим ребенком, деревья, под которыми мы гуляли, монастыри, где мы скрывались, твои игры, веселый смех детства — все это только тени. Я воображал, что все это принадлежит мне. В этом-то и заключалась моя глупость. Эти Теннердье были очень злые люди. Но их нужно простить. Казета, настало время сказать тебе имя твоей матери. Её звали Фантина. Помни это имя. Фантина. Становись на колени каждый раз, когда будешь его произносить. Она много страдала. Она сильно любила тебя. Она была несчастна во всём, в чём ты так счастлив. Дети мои, я ухожу. Любите всегда друг друга. На свете нет ничего сильнее этого любовь друг к другу. Вспоминайте иногда о бедном старике, который умер в этой комнате. О, моя милая Казета. Это не моя вина, что я не видел тебя всё это время. Это раздирало мне сердце. Я доходил до угла улицы, люди, которые видели, как я брёл мимо них, принимали меня за сумасшедшего. Я и вправду сходил с ума. Один раз я даже вышел без шапки. Дети мои, я уже начинаю плохо видеть. А я хотел ещё многое сказать вам, но это ничего. Вспоминайте иногда обо мне. Вы счастливые люди. Я не знаю, что со мной. Я вижу свет. Подойдите ближе. Я умираю счастливым. Дайте мне положить руки на ваши милые головы. Казетты и Мариос опустились на колени и задыхаясь от слёз припали к рукам Жана Вальжана. но руки праведника уже не шевелились. Он откинулся назад, свет двух подсвечников освещал его, бледное лицо было обращено к небу. Он позволял Казете и Мариусу целовать свои руки. Он был мертв. Глава шестая. Трава скрывает, а дождь смывает. На кладбище Перла Шес, около общей могилы, Вдали от богатого квартала этого города мертвых, вдали от всех затейливых памятников, которые в присутствии вечности выставляют на показ безобразные моды смерти, в пустынном углу, у самой стены под большим тисом, по которому вьется вьюнок, среди трав и мхов лежит камень. Этот камень, как и другие, не избавился от проказа времени, от плесени, лишаев и птичьего помета. Вода красит его в зеленый, а воздух в черный цвет. Вблизи него нет протоптанной тропинки. Здесь высокая трава, и можно промочить ноги. Когда проглядывает солнце, выползают ящерицы, а кругом колышутся высокие травы. Весной на деревьях поют малиновки. Этот камень гол. Его оставили без украшения и позаботились только о том, чтобы он был как раз такой величины, чтобы прикрыть могилу человека. На нём нет имени. Много лет назад чья-то рука начертила на нем карандашом стихи, которые от пыли и дождя вскоре стали трудно различимы, а теперь, должно быть, и совсем стерлись. Он спит, хотя судьба его не баловала. Он жил, и умер он, лишь ангела не стало. Все в мире движется обычной чередой. Когда угаснет день, приходит мрак ночной. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2016 году. Читал Андрей Кузнецов.